Глава 18. Нас нет. «Лево, право или прямо? Надо решить. Быстро, набегу», пока испуганная лошадь перекрыла улицу. «Проклятие, я крайне плохо знаю этот район города». Выбрав левый переулок, я продрался через развешенное прямо через улицу белье и едва не застонал от злости. Впереди была стена. Спасительный переулок оказался губительным тупиком. Рука нырнула в саквояж, захрустели синие купюры кредитных билетов, пока пальцы не нащупали рукоять револьвера. Звонко щелкнул взведенный курок. Притаившись за дождевой бочкой, прицеливаюсь в сторону прохода и замираю, стараясь не только не шуметь, но даже не дышать. А ведь все так хорошо начиналось. Очередная декада пролетела так быстро, что я и не заметил. Казалось, что еще вчера мы с и возились над созданием прототипа амулета связи, а затем обговаривали с ее почтенным отцом детали договора на производство артефактов. Доказательства этому заключенные со всеми юридическими тонкостями бумаги, копия которых теперь лежит в моей сейфовой ячейке императорского банка. Да, пришлось ее завести. Но все это было, а есть то, что есть. Тупик, сохнущее на веревках белье, дождевая бочка в качестве укрытия и четыре готовые к стрельбе пули в камерах стража. А всему виной самая банальная на свете вещь. Жадность. Но ну, не мог я не сыграть в последний раз на скачках. Просто не мог. Выиграть 10 ктанов на один поставленный, когда ты точно знаешь нового победителя, Соблазн оказался слишком велик. А ведь я подстраховался. Выбрал для ставок только те конторы, в которых раньше не был. Правда, ставки слегка увеличил и ставил от 30 до 40 монет. Все равно это в последний раз. Другого шанса сорвать такой куш у меня не будет. Четыре ставки и еще почти полторы тысячи ктанов, как с куста. Не так много, но вполне себе достаточно. Забег закончился точно так же, как в прошлой истории. На втором круге дохлый пони, за которого в едином порыве болел чуть ли не весь подром, оправдал свою кличку, уйдя в страну вечно зеленых пастбищ. Или куда там после смерти попадают лошади. А выиграл забег неприметный весельчак. Сказать, что все были в шоке, ничего не сказать. Контору букмекера, что находилось при стадионе, едва не разнесли. Да, вовремя прибывшие охранители вмешались. И это люди еще не знают про игры с алхимией. Когда вскроется правда, в городе чуть ли не мятеж начнется, который, впрочем, очень быстро подавят. Ставить людей на дохлого пони никто не заставлял. Сами бежали, из штанов выпрыгивая. Так чего теперь бунтовать, оправдывая собственную глупость? В первых трех конторах мне безропотно выплатили мой выигрыш. Четвертый, в принципе, тоже. Но уже на выходе я заметил за собой слежку. Но в этот раз это были не какие-то там уличные мальчишки, а два хмурых подозрительного вида бугая. Вроде тех, что на вокзале организовали Константину теплую встречу. Поступил я так, как должно поступить разумному человеку. Выгадал нужный момент и бросился бежать, пытаясь затеряться в лабиринте улиц. Это не книжный роман. И нужно трезво оценивать свои силы. Противник неизвестен. По внешнему виду обычные бандиты. Но кто его знает, как все обстоит на самом деле? На мое невеликое колдунство надежды мало. А открывать стрельбу среди белого дня – затея не лучше. Особенно если на тебя никто пока что не нападает. Увы, тихо уйти не получилось. Что же, тогда пошумим. Хорошо, что я вовремя озаботился покупкой весомого аргумента в виде револьвера. На фоне сохнущего белья появились две тени. Используя бочку в качестве упора для ствола, беру на прицел ту, что ближе. Целюсь в середину тела, как и учили. «Тело большое и мягкое», — любил говаривать мастер-наставник по стрелковой подготовке. «Голова маленькая и твердая». «Куда он делся?» «А я знаю». Одна из теней приблизилась к висевшему белью. В поле зрения появилась рука, готовая сдернуть последнюю преграду, отделяющую меня от преследователей, а их от встречи со свинцом. «Там тупик. Давай ты прямо, а я направо», — внезапно предложила другая тень. Рука исчезла, а следом пропали тени на белье. Все произошло так быстро и неожиданно, что только удаляющийся топот служил доказательством. Мне это не привиделось. Выждав, пока топот непонятных головорезов стихнет, выбираюсь из своего убежища, отряхиваюсь, прячу револьвер и неспешно возвращаюсь назад, на главную улицу. Очень удачно сюда же свернула пустая коляска извозчика. Догнав ее, запрыгиваю внутрь. «Давай к академии, я опаздываю». «Две цены даю, только поторопись». Если поначалу хмурый возница ожег меня неприязненным, подозрительным взглядом, то при словах «две цены» его лицо сразу же смягчилось, а хранителей, преследующих преступников, за моей спиной не наблюдалось, как и бандитов, выслеживающих жертву. Извозчик лихо щелкнул вожжами, пуская лошадей рысью. Я откинулся на сиденье, положился квояж с деньгами и пистолетом на колени и перевел дух. Ушел. Нет, хватит подтрунивать над леди удачей за то, что она демонстрировала мне свои задние прелести. В академию. И месяц из нее ни ногой. Пусть вся эта суматоха со скачками поутихнет, успокоится. Аферистов начнут искать серьезные ребята как из охранителей, так и из родовитых. Многие сделают неудачную ставку И еще больше людей захотят найти организаторов данной аферы, чтобы поговорить с ними по душам. А значит и светиться им, выслеживая какого-то излишне удачливого пажа, не будет никакой нужды. Залягут на дно, осваивая честно заработанные обманом средства. В минусах то, что ребята это серьезные и, судя по всему, многочисленные. Какая-то местная крупная банда, не иначе. Хорошо, что в букмекерских конторах имен не спрашивают, а значит, обо мне им мало что известно. Только словесное описание и возможная принадлежность к пожам. Спасибо первой ставке. Но это только в том случае, если все букмекеры и правда как-то связаны, а уверенности в этом нет. «Демоны!» – тихо ругнулся я, вспомнив одну вроде бы незначительную, но очень неприятную деталь – Кассе, где я получил деньги на первую ставку, мое имя могли запомнить. Слишком странно вышло. Утром взял, вечером отдал. Правда, времени прошло немало, да и не факт, что бандиты, которые держат судную кассу, как-то связаны с бандитами, затеявшими эту дерзкую аферу на ипподроме. Тербос все же не столица какого-нибудь герцогства, где обязательно есть так называемые ночные короли. Контролирующий преступность города. По крайней мере, в прошлом я про такое ничего не слышал. Правда, и в рисковых затеях со ставками не участвовал. Деньги. Почтенные, сперва к ближайшему отделению банка. Внес я корректировки в маршрут. Заявляться в академию с забитым деньгами с акваяжем не стоит. Твои две цены останутся при тебе, и еще ктан сверху. Выпьешь за мое здоровье. Молчаливый извозчик только кивнул в ответ. Ему-то какое дело? Клиент платит, клиент прав. И коляска продолжила свой неспешный забег по улицам города, унося меня подальше от опасности и неприятностей. По крайней мере, я очень надеялся на это. В Тербозе его знали как Роблоса Хайна, крупного, но весьма уважаемого торговца шерстью. Ложный образ и такое же ложное имя, к которому он успел за эти годы привыкнуть. Когда он только начинал, на улицах его называли папашей, потому что свою первую банду он сколотил из голодных и злых сирот рабочих районов. Но все это осталось в прошлом, и теперь его с уважением называли патриархом. А сироты, те, кто выжил, стали его глазами и голосом на улицах смотрящими. В разных городах империи организации, подобные его, имели разные названия. Ночное братство, темная гильдия, темный двор. Находились и глупцы, предпочитающие вариант гильдия воров. Верность традициям, заявляли они, не понимая, что эта верность только отпугивает потенциальных клиентов. Сам патриарх предпочитал простое и безликое организация. Но с каждым годом его незаметного со стороны правления это слово становилось все весомее на улицах Тербоза и в окрестных землях. И не только окрестных. Филиалы организации появились в столицах Речной и Южной Марки, постепенно создавая настоящую сеть, управляемую из единого центра. И все это было только началом, первым шагом, Долгие, кропотливые годы работы начали приносить первые плоды. Их сладость пьянила, словно вино. Пусть родовитые кичатся своим богатством и властью, воюют за доли в крупных компаниях и торговых домах. Какое им дело до мелкой бакалейной лавки, магазинчика, конторы букмекеров, борделя или игорного дома. Насчет последнего они были бы и не против узнай о суммах, которые там крутятся. Но в целом все это казалось родовитым либо слишком мелким для патронажа, либо не совсем приличным. А ведь всем этим людям и заведениям нужна защита. И этих заведений много, очень много. Тонкие ручейки сливаются в звонкие ручьи, а ручьи становятся могучей рекой. Организация во главе с Патриархом с радостью давала дружбу и защиту каждому, кто готов был эту руку дружбы принять, выплачивая необременительную подать. И организация вела дела честно, всегда помогая в случае крайней нужды. Все знают, что после пожара на Садовой улице, в котором полностью выгорел большой доходный дом, пострадало множество мелких магазинов, снимавших помещения на первом и цокольных этажах. Магазины, дружившие с организацией, сразу же получили страховое возмещение. Месяца не прошло, как они открылись вновь на новых местах, принося прибыль как своим хозяевам, так и организации. Прочие, решившие не дружить с организацией, тоже получили положенное страховое возмещение. Через полгода волокиты страховых чиновников. Контраст вышел разительным. Поток лавочников, желающих подружиться с организацией, сильно вырос. И стоило это недорого. Каких-то несколько сотен ктанов для подкупа нужных чиновников, чтобы они слишком торопились и делали все строго по закону. А он, как известно, в гражданских делах весьма нетороплив. Когда казначей закончил доклад о результатах акции и озвучил конечную сумму, все собравшиеся за столом, смотрящие, пораженно загудели. Конечно, не все деньги останутся организации. Придется подмазать чиновников и охранителей, чтобы они слишком усердствовали в поисках. Ряду проигравшихся родовитых деньги тоже лучше тайно вернуть. Но даже после таких вычетов доход организации выглядел чем-то невообразимым. — Проблемы были? — спросил патриарх, довольно улыбаясь в пышные бакенбарды. — Все прошло гладко. «Доход в рамках прогнозов!» Сидевший на третьем месте по правую руку от патриарха Бритва нервно побарабанил пальцами перед собой, чем тут же привлек к себе внимание. «Бритва, у тебя что-то есть?» «Да тут Паш один в день первых скачек у меня крупный заем взял», признался смотрящий за кассой. «А после скачек расплатился». Я проверил, в тот же день кто-то сделал крупную ставку на нашего дохлого. И она странным образом практически совпадает с выданной суммой. Да и букмекер говорит, что ставку Паш сделал. «Так», — подобрался патриарх, — «почему сразу не сообщил?» «Думал сперва все проверить, дождаться второго забега да посмотреть, появится ли вновь наш Паш-ловкач». Бегунки все городские конторы за три дня до начала скачек пошли. И как проверил? заинтересовался патриарх. С одной стороны неприятно, что Бритва не предупредил о странном поже. Если бы все сорвалось, думать об этом главе организации не хотелось. В озере много рыб, и он отлично знал, что не является самой крупной и опасной из них. С другой же стороны. «Акция идет гладко. Главная акция, а не эта возня за презренный металл». А Бритва не пустил все на самотек, проявил инициативу и подстраховался. Так что обвинять его, в общем-то, нечего. Да и никаких указаний на этот счет он ему не давал. Скачки вообще не его иерархия. «Во второй раз пожа, делавшего крупные ставки, не было». «Так значит, все это было просто случайностью?» Бритва поморщился. Врать Патриарху — это форма самоубийства. Но правду говорить не хотелось. «Не совсем», — признание далось с трудом. «После третьего забега я сравнил все книги наших букмекеров. Есть ряд подозрительных моментов. Во втором забеге Дохлого кто-то сделал у разных букмекеров пять крупных ставок, в 20-30 монет на нашего пони. А в этом забеге было четыре подозрительные ставки, в среднем по 40 монет, но уже на весельчака. Про неудачную попытку выследить, а то и схватить хитреца, Бритва решил умолчать. Патриарх начнет задавать вопросы, почему он уже после второго забега ничего не сообщил ему о своих подозрениях. Не говорить же, что хотел выслужиться, да сел в лужу. Лучше пусть думает, что он только после последнего забега книги решил проверить. Так оно проще для всех. «Ты хочешь сказать, что это наш пашку ражится?» Патриарх, не вставая с кресла, подался вперед. «Таких совпадений не бывает, а значит...» «Да...» — Бритва нервно дернул головой. «Я опросил букмекеров. Их описания совпадают». Молодой человек, лет 15-16 на вид, как раз возраст пожа. Носит серый костюм для верховой езды, саквояж, в который он складывает выигранные деньги. Все при нем. Итак, подведем итоги. Патриарх медленно помассировал виски. Сидевшие за столом смотрящие замерли. Знающим людям данный жест говорил о многом. Босс чем-то явно недоволен. А когда босс недоволен, плохо становится подчиненным. «Какой то Паш, три раза нагло поимел организацию. Причем сделал это, по факту, за наши же деньги. Великолепно. Просто великолепно». «Но мы заработали?» – попытался подать голос казначей, но был жестоко перебит. «Да плевать, сколько там мы заработали. Ты что, не понял?» «Какой-то паш дует нашу организацию. Мы его обязательно найдем!» — выдавил из себя бритва. «Найдем и того!» «Верный ты, бритва!» — вздохнул патриарх. «Но такой дурак! Деньги — мелочь! Откуда он все узнал? Вот что мне интересно! Похоже, среди нас!» Тон его голоса стал ледяным, хотя лицо по-прежнему ничего не выражало. «Да-да, именно среди нас, ведь только сидящие за этим столом были в курсе всего дела. Завелась крыса». «Патриарх это слишком!» — подал голос Ликан правая рука патриарха и источник потенциальной угрозы его власти. «Слишком независимым стал, влиятельным. Может, это он? А если не он, то все равно он...» У тебя есть другие объяснения такой странной удачи? Холодно осадил подчиненного патриарх. Может, этот Паш пророк? Или ему боги в местном храме на ушко проверную лошадь нашептали? Три раза нашептали. «Пажа найти! Имя у нас есть. Гарнвельк! Подал голос Бритва. Думаю, оно настоящее. Отлично. «Велька найти, но ни в коем случае не трогать, чтобы ни единый волос с его головы не упал. Понятно? Ни единый волос. Для начала мне хотелось бы с ним пообщаться». Когда смотрящие разошлись, патриарх вновь ожесточенно потер виски. Потерянных денег не жаль, они всего лишь деньги. Заработать их не то чтобы сложно, и они... Инструмент, не более того. Относиться к ним как-то по-другому, возводить в культ не стоит. Хотя лишние фонды никогда не бывают лишними. Да и свой карман лучше чужого. Течь в организации, да еще в такой важный знаковый момент. Вот что волновало его больше всего. Слишком многое зависело от этой акции. Рисковать нельзя, никак нельзя. Выждав еще немного, он поднялся со своего места, подошел к дверям и закрыл их на ключ. И только после этого отправился во внутренние апартаменты. Неприметная дверь была тщательно замаскирована в панели из красного дерева, а единственный ключ патриарх всегда носил с собой. В этих комнатах не только бывал далеко не каждый смотрящий, многие просто не знали об их существовании. Но сегодня апартаменты не пустовали. Более того, сам патриарх оказался в них не хозяином, а всего лишь гостем. Пусть временно, но настоящая хозяйка скрытых комнат сидела перед слегка мутным стеклом большого окна, расположенного прямо в стене. А с внешней стороны оно ничем не отличалось от обычного зеркала. Услышав звук открываемой двери, женщина повернулась к Хайну. «Вы все слышали, госпожа?» Голос ночного хозяина тербоза стал слегка самую малость, но заискивающим. Расстраивать ставшую хозяйкой и гостью ему не хотелось, ибо это было смертельно опасно. С магами, пусть и весьма скромного ранга, адепту стоило обращаться очень вежливо, особенно если этот маг — твое прямое начальство, специально прибывшее проконтролировать важную акцию. Это может как-то помешать нашему делу, сухо уточнила женщина. По моде княжества Дхивал, ее лицо скрывалось за воздушной полупрозрачной шалью. Видимыми оставались только глубокие карие глаза. Нет, все произошло ровно так, как вы и запланировали. Сын барона отказался платить и обвинил Виконта в мошенничестве. Дуэль уже назначена. Прекрасно. Приступай к новому этапу. Один из них обязательно должен умереть. «Умрет», — твердо заверил патриарх Магичку. «Я подкупил слуг. Они отравят шпаги. Одной небольшой царапины будет достаточно». «А затем мы пустим слух, что все было нечисто, и это еще больше распалит вражду», — кивнула женщина, сходу просчитав дальнейшие шаги. Одна семья подтянет на помощь род, другая сделает то же самое. Ведь повод достойный, не какая-то там склока из-за активов, месть за родича. И вскоре на просторах империи Эдон заполыхает очередная малая война, сделав вчерашних союзников кровными врагами. Оборвется последняя ниточка, которая связывала северные и южные дома империи, и они окончательно, разделится на две враждующие фракции. — Хорошая работа, двенадцатый, — добавила она. — Нас нет, без славы к вечной славе, — отозвался патриарх.